Девочка перешла на другую сторону экрана и запустила очередной видеоряд. Невозможно переоценить значение деятельности этого правителя в развитии в России образования. Так, хотя первая царева школа была создана его отцом, но создание целой сети таких школ – несомненная его заслуга. Причем существует легенда, что он не только подал отцу идею так называемых царевых школ, но и чуть ли не являлся автором программы обучения в этих престижных учебных заведениях. Экскурсовод снисходительно улыбнулась и продолжила. Но мы с вами прекрасно понимаем, что это всего лишь красивая легенда, поскольку в то время, когда началась подготовка к организации первой царевой школы, Юному Федору было всего лишь 10 лет. Во времена правления царя Федора II Великого была создана система массового начального образования и целая сеть учреждений среднего и среднеспециального образования, гиачи, коммерческие школы, ремесленные училища и, как венец этой системы, шесть высших учебных заведений высочайшего уровня. Достаточно сказать, что в организации становлений первого из них, Московского университета, принимали участие такие величайшие ученые своего времени, как Фрэнсис Бекон, Галилео Галилей, Рене Декарт, Исаак Ньютон. И вообще, в русских университетах, находившихся под неустанной опекой царя, работало не менее половины научных, так сказать, звезд первой величины XVII века. И это в одной стране. Также деятельный царь проявил себя на ниве развития книгопечатания. Число печатных станков в типографиях страны к моменту его кончины составило 1100 единиц, более чем в любой другой стране мира. Общий же годовой объем типографской продукции за время его царствования увеличился в 1600 раз. Я покосился на британцев. Те слушали с интересом, но парочка хмурилась. Вероятно, в их исторических учебниках я был выписан этаким кровожадным тираном. Не у этих типов просто языки чесались объявить во всеуслышание, что девочка де врет, и царь Федор II Всемирный известен совершенно другим. Царь Федор заложил и основы современной российской промышленности. Именно в его вотчинах были заложены заводы и мануфактуры, из которых сегодня выросли гиганты современной промышленности. Но дело не только в этом. Он ввел в практику систему, позволившую быстро нарастить в стране слой специалистов владевших самыми современными технологиями так каждый из иностранцев привлекавшихся на службу царем для организации казенных заводов и мануфактур за очень высокую плату обязан был взять на обучение двух русских учеников причем была налажена весьма эффективная система контроля за качеством их обучения так что уже по прошествии трех лет осуществление этой программы, в России появились и свои собственные кадры, способные заменить иностранцев на налаженном ими производстве. Да и сами иностранцы, когда заканчивался их контракт с царем, часто не уезжали домой, а оставались в России, открывая собственные частные предприятия и развивая конкурентную среду. В то время, Страна освоила производство совершенно новых для себя видов продукции. Высококачественной стали, оптического стекла, аптекарской бронзы, парфора, шелка, хлопчатобумажных тканей и много-много другого. И вообще, во время его правления промышленность развивалась столь быстрыми темпами, К концу правления Федора Великого Россия обогнала по объему промышленного производства все остальные страны мира. Очень существенный рывок совершила Россия и в области сельского хозяйства. Так именно за время правления царя Федора II Великого произошла практически полная замена господствующей тогда в России татарской породы лошади на гораздо более сильные и рослые, Владимирскую, Орловскую, основой которых послужила Ольденбургская порода лошадей, и куда более резвые, московскую строевую и калужскую, полученные приливанием арабской крови к знаменитой фрисской породе. Колесный плуг почти повсеместно заменил саху. В Произошла замена низкопродуктивных местных пород на английские, а в конце его правления в России появились даже испанские мериносы. Также произошло коренное обновление стада крупного рогатого скота. Приоритет получили высокопродуктивные, в основном голландские породы. Что во многом было вызвано появлением Такого продукта, ставшего почти на 70 лет монополией России, как тушенка. В полеводстве за время его правления почти повсеместно распространилось четырехполе, заменившее собой оставшиеся кое-где еще подсеченные и переложенные земледелия. Были освоены и заняли огромные площади новые сельскохозяйственной культуры картофель помидоры, рис, кукуруза, виноград, хлопок и многие другие. Число хмурившихся, либо недоуменно пялившихся на экскурсовода британцев росло не в геометрической прогрессии, а я потихоньку злорадствовал. Невероятный рвок совершил Россия в области научной деятельности, Резкий рост слоя образованных людей и так должен был в конце концов привести к появлению в России ученых мирового уровня. Но созданные уже под конец его правления царевы общества, а затем и объединившая их Академия наук, создали мощный канал обмена информацией не только между учеными, среди которых в те времена это осуществлялось, как правило, в виде личного обмена мнениями в пределах университета или на собраниях различных научных обществ или посредством публикаций научных трудов, но и между учеными и практиками, розмыслами и мастерами. Кроме того, царев общества и выпускаемые ими ежемесячные журналы не только втянули в постоянный, Регулярный информационный обмен практически всех, кто имел отношение к тому или иному роду деятельности или области приложения научной мысли, ну и наладили зачатки междисциплинарного взаимодействия, коим и поныне славится русская наука. Именно при царе Федоре II Великом были... Созданы и впервые достаточно всеобъемлющие общероссийские стандарты, многие из которых ныне являются общемировыми. При нем у России появился массовый торговый флот, была налажена заморская торговля, созданы первые международные торговые компании. Теперь уже две трети британцев Внимали девочки с недовольными лицами. Но следующий видеоряд и сопровождавшие его комментарии окончательно испортили англичанам настроение. Ну и, конечно, просто неоценимые заслуги этого правителя в реформировании русской армии и создании регулярного военного флота. И здесь он опирался на опыт лучших военных теоретиков и практиков своего времени, Морица Ранского, Густава II Адольфа и других, но не слепо копируя, а творчески переработав их идеи на основе уже накопленного Россией опыта противостояния страны внешним угрозам. Хотя, по общим отзывам современников, воевать царь не любил. Вообще, за время его правления России пришлось пройти через четыре войны – южную, польскую, приамурскую и северную. И только в одной из них, польской, русская армия первой перешла границу и первой начала боевые действия. Да и то лишь потому, что польская армия начала настоящий геноцид своих русских православных подданных проживающих на Подолии, Волыне, Киевщине и Литовских Украинах, ранее являвшихся частью русского государства и оказавшихся в составе Речи Посполитой вследствие ограбления России во времена монголо-татарского ига, отчего в России поднялась мощнейшая волна общего возмущения. Впрочем, И этой войны царь всеми мерами стремился избежать, целый год бомбардируя призывами к миру и милосердию святой престол и польского короля Владислава IV, что, к сожалению, было воспринято в Риме и Варшаве всего лишь как признак слабости. И вообще, несмотря на крайне авторитарный и даже тиранический характер, которым по свидетельству современников, например, британского лорда Самуэля Визбю, бывшего личным советником царя исполнявшего его тайные поручения. А вот тут я чуть было все не испортил. Просто моему изумлению не было предела. Кто был моим личным советником и исполнял мои тайные поручения? «Этот английский индюк?» Я возмущенно фыркнул и тут же получил неодобрительный взгляд девочки и, наоборот, весьма одобрительный британцев. Похоже, они также были возмущены тем, как русские возвеличивают одного из самых кровавых тиранов в истории человечества. Как-то так. Ну, не знаю я как точно меня именуют в их школьных программах. Девочка, между тем, продолжала. «Обладал Федор II Великий. Его отличием удивительно бережное отношение к человеческой жизни. Посудите сами. За время его правления не был казнен ни один преступник. Это не означало, что с преступлениями не воролись, наоборот». Именно в его времена русские города и дороги были очищены от разбойников, воров и душегубов, которых однако не казнили, а отправляли на рудники, либо если вина была не слишком большой, на поселение в дальней земли. Случались в его времена и заговоры и измены, но все, кто был в них замешан, также, как правило, отправлялись на поселение в дальние земли. Многие считали, что Сим, царь Федор, следует завету своего отца, который при вступлении на трон пообещал, что при нем в стране не будет казней. И, возможно, изначально так и было, но затем, по оценкам ученых, это стало осмысленной государственной политикой. О ней мы поговорим «Чуть позже».